глава 26 мне нужно в отделение на допрос поедешь со мной решаю разбудить ее чтобы знала что секретов у меня нет останусь ладно сладко подтягивается и обвивает мою шею черт может ну его эта девушка заставляет кровь кипеть от желания близости прикидываю что есть еще время а что имеется предложение получше игриво поднимает бровь Давай займемся детьми. Не меньше трех раз. Ныряю к ней под одеяло, и мы ненадолго забываем обо всем, лаская друг друга. В отделении неприятно. Хочется быстрее сбежать, вернуться к жене и забыть все как страшный сон. К счастью, мой адвокат приехал следом за мной и здорово помогает мне в общении с полицейскими. «Ну что ж, Ростислав Романович, можете быть свободны». Если у вас есть какие-то вопросы, то я задам их вам сам. За меня отвечает юрист. Благодарю судьбу, что мне попался именно он, ответственный, умный и справедливый. В общем, я доволен как слон. Спасибо, Денис. Поблагодаришь позже, когда все будет закончено. Их отпустят? Да. Отлично! Мне обязательно являться в суд? В этом нет особой необходимости, если только захочешь плюнуть ему в лицо. Смеется. Но за это можно нарваться на штраф. Тогда пошел копить яд. Просто плеваться неинтересно. А, Рос, насчет Татьяны. Дожимаем ее, к тому же это видео. Думаю, с ней нужно поговорить. Она определенным образом жертва. Это точно. Всегда лучше сначала попробовать решить мирным путем. Соглашается адвокат. Мы жмем руки и расходимся. Дома меня ждет любимая и два хвоста. У меня есть для них сюрприз. Лика что-то готовит. Чувствую по божественному аромату, доносящемуся из кухни. Вспоминаю то, как она кормила нас слабановым пережаренными и слишком солеными котлетами, и сдерживаю смешок. А ведь я тогда и вправду решил, что эти две дамы совершенно ничего не смыслят в кулинарии. Вот балбес. «Привет!» — улыбается. «Привет!» — и ее в макушку. «Ну, как все прошло?» «Хорошо». «Ну и? Видел Макса?» Осторожно спрашивает, боясь задеть щекотливый вопрос. «Да». «Дал против него показания?» «Нет». Повисает пауза, а потом Лика отбрасывает фартук и прыгает мне на шею. «Маленькая моя обезьянка. Так люблю ее, что сам не верю своему счастью». «Сафин, ты у меня герой!» Целует. «Знаю». Гордо поднимаю нос. Хочу хотя бы минутку насладиться ее восхищением, а уже потом рассказать о том, что выяснил. «Ну давай, обед готов, открывай шампанское и рассказывай все. Хозяюшка расставляет бокалы, и передо мной появляется красивая тарелка с безумно аппетитным стейком. Уверена, что не училась на шефа. Подозрительно смотрю на мясо идеальной прожарки. «Нет», — смеется, — «это просто кусок говядины». «Скажи это владельцу ресторана, куда я часто захаживал на ужин. Тем поварам такое и не снилось». «Ты меня слишком хвалишь. Дело в посуде и технике. Здесь же все есть». Обводят взглядом небольшую кухню съемной квартиры. Она и рядом не стояла с моей прошлой. Видимо, там бы Лика получила настоящий экстаз. Даже пленочка с духовки не снята. Я ничем не пользовался. Но мы туда не вернемся. Не в посуде, а в руках». Делаю ей очередной комплимент, пока она нахваливает гриль и супермасло с розмарином и морской солью. Интересно, что скажет Лика, когда узнает, а вдруг ей не понравится мое предложение? «Все хорошо?» Она замечает, что я ушел в себя. «Да, конечно. А ты уверена, что тебе можно шампанское?» «Ну, вроде бы да», — пожимает плечами. «Тогда за наше счастливое будущее», — касаясь ее бокала. «Рос, а каким ты его видишь?» «Становится серьезный. «Какое бы оно ни было, главное рядом с тобой». «Пока не говорю ей все, что так хочется сказать. Сначала решим прошлые вопросы, а потом я покажу ей наше будущее». Лика ничего не говорит. Пригубив шампанское, принимается с аппетитом жевать свою порцию стейка. Когда я прошу добавки, она не выдерживает и напоминает о том, что я обещал рассказать о деле. «Да мне и самому не терпится». «Это Андрей во всем виноват, да?» — спрашивает, теребя салфетку. Андрей из в цепочке продуманной махинации. Замешаны все, но в основном больше все-таки жертвы, чем виновные. «А Веня? Он все затеял». «Слушай». «Март Corporation, молодая и динамичная компания всегда привлекала к себе внимание инвесторов, прессы и чего греха таить конкурентов. Информационные компании редко идут в открытую борьбу. В основном действуют из-под выведывая новые разработки, опережая, подкидывая вредоносные и шпионские программы. Но иногда мы стараемся дружить и собираться в коллаборации, чтобы совместными усилиями создать что-то новое и полезное, выгодное для обоих сторон. Но так, конечно, действуют только те, кто хочет работать чисто. Но и среди чистых компаний заводятся перебежчики, которые любят сидеть на нескольких стульях. Почему они это делают? Кто-то из-за денег, кто-то из-за личных убеждений. Но вот Максим Лобанов, к примеру, из-за любви к работе. Как бы парадоксально это ни звучало, он одержим программированием, и как только где-то маячила интересная работа, не мог смотреть, как другие решают нетривиальные задачи. Совал нос во все. Началось с малого. Макс написал «Левак» для одной из компаний наших конкурентов. Безобидную программку, от нее никому не стало хуже. Ты знал? Знал. Максим всегда и всё мне рассказывал. И как отреагировал? Удивился, но не принял близко к сердцу, уверенный в том, что Лобанов любит нашу фирму. Мы вместе начинали, и он не променял бы март ни на что другое. А его подработку я расценивал как фриланс, до тех пор, пока он не положил мне на стол бумаги. Вернее, предложение на миллиарды евро. Нужно было написать обеспечение, которое будет узнавать о новейших разработках компании. Не безобидный маленький шпион, а такой электронный червь-предатель. Ворующий ваши разработки? Не только. Вернее, в договоре было написано, что наша компания будет исключением. Нам бы это усилило вечную славу и почет, лучших клиентов и передовые разработки со всех компаний. В итоге несколько крупных фирм слилось бы в одну, и мы превратились бы в монополию, управляющую миром. Макс отказался? Сначала он загорелся идеей самой программы, будто бы не понимал последствий. Его интересовала только техническая часть, а дальше... Дальше не знаю. В общем, отговорил его. Убедил не соваться. Он послушался. Судя по тому, что программа готова, не факт. Лика хлопает глазами. Наверное, не верит. Но это ведь не он. Расследование до конца не окончено, но я видел кусок этого кода. И стиль написания, если говорить о таком понятии, не похож на Макса. Ох, как сложно. Точно. Но как это относится к тому, что он тебя подставил? Макс не подставлял меня. Подставили его. не понимаю когда мы с тобой сидели у костра в лесу лобанов получил анонимный звонок ему сказали что в курсе всех его теневых разработок и знают о том над чем он работает сейчас прислали доказательства и доступно объяснили на какой срок тянет его любовь к программированию а главное что источником информации сделали меня пригрозили расправой и напугали ты подставил макса ага спал и видел как подсунуть свинью лучшему другу он поверил Сначала нет, но когда ему дали послушать запись моего голоса, где я рассказываю о нем такие факты, от которых кровь стынет в жилах, у него не осталось выбора. А что, у Лобанова настолько большая связь с криминалом? Конечно, нет, но когда умело давят на психику, подтверждая грамотно подделанными уликами, такой вот добрый и наивный ботаник Лобанов быстро становится грушей для битья. Его били? Нет, надеюсь. Это фигурально. Успокаиваю лику. «И что же случилось потом?» Дальше ему рассказали о моих планах отправить Вини на покой, отобрав его акции «Посадить Лобанова и воспользоваться программой, чтобы завоевать рынок». «Класс! А тебя спросить он не подумал?» «А ты бы пошла спрашивать прямо? Особенно, когда тебе не дают время подумать. Встреча с саудитами была очень кстати, они провернули все быстро. Без меня». «Не знаю, что бы я делала, но точно не держала бы в себе, рассказала бы тому, кому доверяю». «Например, бабушке». И он также поступил. «У него есть бабуля?» «Нет, зато у нас есть общий дед, которому можно доверять. Вениамин Петрович». Лобанов все ему рассказал, и Веня начал думать, как выбраться из этой ситуации с меньшими потерями. Учитывая, что они не знали, насколько я в этом замешан, и насколько сильное желание у организатора меня устранить, Веня решил использовать ситуацию со спором. Вывести меня из игры. «Он боялся за тебя?» «Да». Не хотел верить, что я причастен к этому. А тогда, была бы у меня хотя бы малейшая возможность и средства, я начал бы воевать. Двинулся бы на велосипеде против танка. Именно. Меня устранили, чтобы я не портил им возможность во всем разобраться своими эксцентричными выходками и не гнал волну. От внимания прессы все стало бы только хуже. Да и между нами говоря, есть у меня предположение, что Веня хотел меня перевоспитать. Но ну и проверить, можно ли доверить управление фирмы, когда его не будет. Фу. «Ну, за это я ему даже благодарен, хотя меня перевоспитал вовсе не он». «А что, отсутствие денег?» «Нет, меня изменила любовь к тебе». Лика откладывает приборы и серьезно смотрит на меня. «Знаешь, наши чувства изменили нас обоих, и я счастлива, что ты у меня есть».